Глава 23. Обещание конкретизировать некую техническую задачу, высказанную в форме шуточной угрозы, на самом деле шуткой не было. Правда, я еще и сам толком не знал, что имею в виду. Это было скорее интуитивное понимание необходимости технического оснащения задуманного мною Ордена. Да, именно так. С одной стороны, театрализованные постановки, которые создадут впечатление, что физрук Данилов еще не вышел из детского возраста и до сих пор играет в рыцарей. А с другой, кропотливая работа по наращиванию силы, какой еще не знал этот город. И не только город, но в 20-м и тем более в 21-м веках сила без техники невозможна. Так почему бы не использовать интеллект и энтузиазм этих парней, которые вон с какой охотой взялись за ремонт клубного помещения, не требуя оплаты, всего лишь за обещание, что я с ними займусь карате? В конце концов, они сами родители, как Тихон Константинович. Или скоро ими станут, так что пусть принимают участие в борьбе за будущее своих детей, до которых государству скоро не станет никакого дела. Жаль, что не могу я им этого объяснить прямым текстом приходится играть на творческих амбициях и молодом запале. К четырем часам подъехала Велена Игоревна, увидев ее парни всех возрастов, трудящиеся в подвале. Тут же принялись демонстрировать свою молодецкую удаль, и работа, которая и до этого спорилась, теперь просто закипела. К моему удивлению и радости девушка тоже включилась в работу. Она заранее облачилась в изящный комбинезон, в каких на плакатах изображаются советские работницы, косынку для защиты волос от пыли и краски и старенькие кроссовки. Организаторские навыки товарища инструктора райкома в ЛКСМ сказались и здесь. Велена мигом из девочек, подтянувшихся после окончания занятий в школе мини-бригаду, которая принялась грунтовать белилами бетонный потолок подвала, чтобы впоследствии покрасить его в цвета, предусмотренные проектом Эммы Француны. Пришел и ее супруг, к которому тоже нашлась работа. К моему удивлению, дело двигалось быстро. Конечно, это было только начало. Подвал предстояло привести в божеский вид перед действительно серьезной работой по переоборудованию. За несколько часов нашего импровизированного субботника удалось загрунтовать потолок, оштукатурить одну из стен и выровнять пол там, где это требовалось. Теперь все это требовалось оставить для просушки. Поснимав себя робу, вся толпа добровольных строителей вывалилась на улицу. День уже начал тускнеть. Пора было расходиться по домам. Лично я с удовольствием бы посадил Велену в машину и увез ее к себе. Но не тут-то было. Чита Рунге позвала главных зачинщиков в гости, желая отметить начало ремонта будущего клуба. К счастью, ребятня уже рассосалась. Основная масса рванула по домам, предварительно сговорившись встретиться у кинотеатра «Аврора», где показывали какой-то клевый фильмец. Веретенников старший носом чуял, что часть взрослой команды собирается выпить и не уходил, отираясь неподалеку, но я его спровадил с помощью Юрки, которому выдал Чирик сказав, что это папашен заработок. Уж не знаю, что там пацан сказал отцу, но тот, понуро кивнув головой, убрался в освояси. Так что в квартиру преподавателя немецкого и его очаровательной супруги поднялись только мы с Веленой и наш бригадир Тихон Васильевич. Константинов-старший не забыл наш мимолетный и якобы шуточный разговор. В квартире Рунге хозяева предоставили гостям умывальные принадлежности, но первыми в ванну ушли женщины, а мужчины получили возможность поболтать. Вернее, двое из них, ибо хозяин занялся подготовкой к заранее намеченной пирушке. И пока он перетаскивал из кухни в гостиную заготовленные яства, тихо натащил меня в уголок с явным и недвусмысленным намерением вырвать всю подноготную. Пришлось импровизировать. Ну, что я имею в виду? Пробормотал я в ответ на его вопрос. «Вот, смотри. На дворе 80-е годы 20-го столетия. А какими средствами связи мы до сих пор пользуемся? Телеграфом и проводным телефоном, как в прошлом веке. Неужели нельзя создать беспроводной телефон? Ну, почему нельзя?» — пожал плечами инженер-конструктор. В Союзе еще в 57-м инженер Леонид Куприянович создал носимый беспроводной телефон. Да и на Западе сейчас, я знаю, работают над этим. «Вот, а почему мы не имеем этого в быту?» «Понимаешь, старик», — проговорил Константинов-старший. «Персональное средство связи делал такое, завязанное на госбезопасность». «Тут проблема не в том, что нет технического решения, а в отсутствии решения сверху. Да и зачем это тебе?» «Да как зачем?» В прошлом году осенью мы с ребятами ходили в поход, и трое забрались в старую штольню. Пришлось их искать, а если бы были средства связи, это было бы легче сделать. У нас тут вокруг залежи железной руды, практически как в Магнитогорске или на Курской магнитной аномалии, так что радиоволны все равно не пробились бы сквозь толщу горных пород. Скажу по секрету, даже спецсвязь порой глушит. Но под землей ладно, а на поверхности? «На поверхности можно, если поставить сеть ретрансляционных вышек». «С вышками любой дурак сможет», — усмехнулся я. «А если без вышек?» «Коротковолновые передатчики», — пробормотал мой собеседник. «Американцы называют их «уоки-токи». Ходилка-говорилка». «Ну вот, у американцев есть, а у нас?» «А у нас, смотри, пункт выше», — сказал Тихон. «У милиции пожарных и больших шишек есть». «А гражданам не положено». «А если не рассуждать о том, что положено, а что не положено, если творчески подойти?» — подначал его я. «Да я тебе такую схему спаяю на раз!» — повелся Константинов-старший. «Только под твою ответственность!» «Моя ответственность — мои ученики, в их числе и твой Базиль!» — парировал я. «Начнется весна, похода, надо будет как-то держать связь, скажем, между преподавателями, которые ведут группу». Вообще-то, по большому счету, ты прав, конечно. Так что давай, спаяй мне хотя бы парочку съем. Я детали достану. Самые лучшие. Ну, хорошо, я подумаю. Мужчина умываться окликнула нас Гретхен. Успейте еще наговориться? И мы с Тихоном пошли умываться. Однако на этом наш разговор еще не закончился. Вытирая физиономию махровым хозяйским полотенцем, Васькин отец пробурчал. «Так что, товарищ учитель, все твои многозначительные намеки свелись только к примитивной рации?» «А тебе мало?» — хмыкнул я. «Ну, пока что ничего, выходящего за пределы технически осуществимого, я не услышал». «Ну, например, персональный компьютер», — предложил я. «Это посложнее, да», — кивнул тот. «В Штатах есть такая фирма, Apple называется». Уже выпускает персоналки для бытового использования. У нас в СССР тоже ведутся работы, так что через пару лет, глядишь, появится в продаже. Короче, ничего сверхъестественного. Мелко плаваете, товарищ. А летающий автомобиль? Эк тебя занесло, усмехнулся Тихон. Это вопрос скорее к авиаконструкторам, а мы с парнями по микроэлектронике доки. Потребуется твоему автолету система управления по кумекам. Ладно, не хихикай, я тебя еще задачу. товарищи, сказала Велена, когда мы вышли из ванной. У вас совесть есть? Стол накрыт, все проголодались, а вы тут пикируетесь? Хоккей, политика и технический прогресс – вечные темы для мужчин, Велена Игоревна, навернул Константинов старший. Надеюсь, Тихон Васильевич, что вы все же говорили не о политике, откликнулась моя девушка. Нет, нас занимает третья тема. Пока мы трое занимали места за столом, я хлопал глазами. Оказывается, Велена и Тихон знают друг друга. Откуда? Впрочем, литейский городок маленький. Может, они вместе в школе учились или по комсомольской линии знакомы? В любом случае, мое любопытство не было продиктовано ревностью. Васькин отец женат, а товарищ инструктор райкома не из таковых, чтобы заигрывать с мужчинами. Хозяйка положила мне на тарелку изрядный кусок гусятины, обложенный запеченным в сметане картофелем. И все посторонние мысли вылетели у меня из головы. Тем более, что хозяин присовокупил к закуске бутылочку самодельной наливки. Как обычно, за столом у Рунги царила теплая непринужденная обстановка. Карл принялся рассказывать о своих киношных замыслах, и Константинов-старший тут же оживился. Что ему мои дилетантские идеи насчет мобильника компьютера и летающего автомобиля, когда киносъемка это, считай, непочатый край для применения микроэлектроники? Я слушал их с рунги разговоры, и меня так и подмывало подкинуть им идею, над которой они точно надолго зависнут. И я не удержался. Вот вы все толкуете, кинопленка, лентопротяжный механизм, а слабо создать камеру без пленки. Я думал, что мне удалось ошарашить собеседников полетом технической фантазии, но всезнайка Тихон меня обломал. Первые опыты по цифровой фотосъемке были проведены еще в начале 70-х, блеснул он эрудицией. Насколько я знаю, пока что массовое производство таких фотоаппаратов не налажено. «А о чём это вы, товарищи?» — Недоуменно спросил хозяин квартиры. «Что такое цифровые фотоаппараты?» «Это когда снимают не на фотопленку, а на магнитную или на так называемую ПЗС — прибор с зарядовой связью». «Ну вот», — встрял я в разговор. «Не только фоткать, но и кино снимать можно на цифровую камеру». «Работы над записью изображения на твердотельную матрицу уже ведутся», — авторитетно заявил Тихон. И скоро появятся телекамеры, которые можно будет легко переносить с места на место. Эх, мне бы такую, вздохнул Карл. Телевизионная съемка куда качественнее обычной киносъемки. Надеюсь, у нас в Литейске найдутся гении, которые решат эту задачу, сказал я, подмигнув самонадеянному Константинову-старшему. Мужчины, вы совсем забыли о присутствующих женщинах, призвала нас к порядку Грэтхан. Может, нам уйти? «Ни в коем случае запротестовал я. Предлагаю тост за присутствующих здесь дам. Стоя!» Гусары встали и выпили за представительниц слабого пола. Потом за технический прогресс, но уже сидя. Приготовленные эммой францовное блюда были сметены. Пришло время для чаепития. К чаю был подан Шварцвальдер Киршторте, которым славилась хозяйка дома. После сытного ужина захотелось культурных развлечений, а так как в доме присутствовали люди, еще не знакомые с творчеством хозяина, то последний немедленно принялся налаживать кинопроектор. Гость с инженерным образованием принялся ему помогать. В результате они провозились на полчаса дольше, чем того требовала установка и запуск этой отнюдь не цифровой аппаратуры. Тем не менее сеанс состоялся когда маленькие документальные шедевры товарища Рунги были продемонстрированы, дамы захотели танцевать. Был включен проигрыватель, на диск которого Гретхен установила пластинку с песнями группы Абба, которую хозяйка купила во время своей прошлогодней поездки в Венгрию. Уплясались в сласть. Время было уже позднее, и пришла пора гостям расходиться по домам. Настойка оказалась коварной. Я понял, что за руль мне сегодня лучше не садиться. Выручила Велена, которая выпила это всего рюмочки. Мы трое, включая Васькиного папашу, попрощались с гостеприимными хозяевами и спустились во двор. Сели в машину. Девушка за руль, я рядом, а тихо на заднее сиденье. Когда мы подъехали к его дому... До меня дошло, откуда Велена Игоревна знает Константинова-старшего. Они же соседи. Выгрузив соседа, поехали ко мне домой. Спать мне пока не хотелось. «Ну, чем займемся? бодро спросил я. «Хочешь кино посмотрим?» «Давай», — согласилась Велина. «А что у тебя есть?» «Ага, оказывается, товарища инструктора райкома в ЛКСМ ко не удивишь». Я принялся копаться в своих видеокассетах. Эротические фильмы я пока отмёл и решил остановиться на комедии с Пьером Ришаром. Игрушка. Смешное, ни к чему не обязывающее кино. Выбор оказался совершенно верным. Велена задорно смеялась, хотя и сказала, что видела эту картину в кино. Правда, года два назад. Когда фильм закончился, гости решила, что нам пора спать, но опять, увы, порознь. Все еще не протрезвевшей, лежа в одинокой постели, я принялся размышлять о том, что если Велена и дальше будет соблюдать строгость в интимных отношениях, мне точно придется на ней жениться. Ну уж нет. Утром я проснулся раньше, Велены, Сварил кофе, выпил чашечку, чтобы прояснить мозг. Остальное оставил гости. И заставил себя отправиться на пробежку по легкому маршруту. Вернувшись, я застал свою девушку за приготовлением завтрака. Запах яичницы жареной с колбасой окончательно улучшил мне настроение. Приняв душ, я уселся за стол и с удовольствием умял свою порцию. «Какие у тебя сегодня планы?» — спросила Велена, попивая кофе. «Сегодня у меня два занятия», — откликнулся я. «Сначала в литейщике, потом в спортзале завода, где работает твой сосед». «А ты хоть знаешь, где он трудится?» «Опа!» — хлопнул я себя по лбу. «А ведь точно, надо позвонить». «Не обязательно», — сказала она. Я сама тебе скажу. НПО «Микрокристалл» на улице Арджиникидзе. На номер дома. «Мимо не проедешь», — усмехнулась гостья. «Спасибо», — откликнулся я. «А у тебя какие планы?» «А я тебя буду ждать», — сказала она. «Разберусь с твоей стиралкой и постираю. Схожу в магазин, приготовлю обед». Я кивнул и стал собираться. Велена проводила меня, поцеловав на дорожку. Я оставил ей ключи от калитки и квартиры. Вышел, сел в «Волгу» и поехал сначала на заправку. Задумался о наших отношениях с Веленой. С одной стороны, я вроде и не против брака, а с другой, прежде чем сделать ей предложение, я должен быть уверен, что она пойдет со мной куда угодно. Мне хватило опыта предыдущего брака из другой жизни, чтобы понять, насколько это важно, чтобы супруга была с тобою заодно. Да и мое сожительство с Илгой кое-чему меня научило. Заправившись, я помчался в спорт общество. Девчушки встретили меня с радостью. Ну да, прошлое воскресенье я бесполезно провалялся в больнице. Воодушевленный их энтузиазмом, я не просто провел занятия с удовольствием, но и сообщил сопровождающим взрослым, что хочу устроить показательное выступление их дочерей и внучек на предстоящей весенней спартакиаде. Родители бабушки и дедушки встретили это решение аплодисментами. все таки тщеславие — это один из самых простительных грехов.